Потянув за цепь я закрыл входные двери, запалил два канделябра и уселся за стол, чтобы обстоятельно переварить увиденное в пещере было сухо и относительно тепло этокий маленький подарок от духов гор которые не пожелали чтобы такой славный парень мерз ночью под открытым небом и к утру весь покрылся осадками. Я вырвал из двери кухонного шкафа воткнутый кем-то тесак, подозрительно обнюхал его и с большим трудом, откромсав от коровьей ноги солидный кусок, начал не спеша его употреблять, радуясь, что в процессе всех пертурбаций последних трех месяцев лихие чеченские ребятишки не удосужились выбить мне зубы. Ох, и вкусной же мне показалась железобетонная говядина. А еще мне показалось, что у хозяина пещеры довольно своеобразное представление о комфорте. Настелить дощатый пол в пещере он не удосужился, так же, как и соорудить элементарную вытяжку для очага. Но зато прилепил к своду пещеры подвесной потолок. сработанный из деревянных плах и прокопченный до антрацитовой черноты. Понятное дело, вытяжки нет, дым из очага за несколько сеансов, насквозь пропитал свежеструганые доски, так что... А еще меня заинтересовали книги. Это были сплошь дорогие и редкие издания по технологии выделки и обработки кожи. а также несколько монографий известных египтологов, освещающих прикладные аспекты искусства мумификации, доставшиеся нам наследство от ушедших в небытие пирамидосоздателей. Все книги были на английском языке, чему я уже не стал удивляться, а принял как должное. Кроме того, в стеллаже также имелись два объемных словаря, русско-английский и наоборот. Прикончив кусок говяжьей подошвы, я еще раз обошел помещение в поисках каких-нибудь гипотетических пакостей, незамеченных мной с первого взгляда, и принялся устраиваться на ночлег. Не желая оказаться в роли пресловутой Машеньки, попавшей по недоразумению в логово прожорливых Тедди Биров, Я проигнорировал наличие удобных топчанов и оборудовал себе ложе в конской кормушке, расположенной слева от входа. Вооружившись чугунной кочергой, в полпу довесом валявшейся у очага, я задул свечи и в кромешной тьме забрался в кормушку. И если кто-то пожелает ночью вломиться в пещеру, у меня будет около двадцати секунд. От момента открывания двери до завода лошади в стойло, коль скоро эта самая лошадь вообще будет. За это время я успею проснуться, разобраться в ситуации и укокошить нежданного посетителя кочергой. Мне для этого даже не понадобится выскакивать из кормушки. Утомленный дневными хлопотами, я несколько минут мужественно боролся со сном, анализлизируя создавшуюся ситуацию затем сдался и провалился в царство морфея подсознание тотчас же начало мстить за проявленную слабость мне приснился чудовищный кошмар какие то мертвецы покрытые трупными пятнами и вонючей слизью шли ко мне из разных углов пещеры и тянули свои разлагающиеся руки, желая заключить меня в объятия. Откуда-то взялся египетский фараон с пылающим аметистовым взором. Этот мерзавец злобно скалился и подмигивал мне, недвусмысленно проводя указательным пальцем бинтованные руки по горлу. Кто-то, по всей видимости, еще не совсем труп, тонко выл. заходясь в животном ужасе перед уготованной ему участью. Откуда-то сверху лениво сочились струйки свежей крови, образуя на полу пещеры зрядные лужи. И над всем этим безобразием застыла ухмыляющаяся бородатая харя Рашида, у которого в левой ноздре блестело обручальное кольцо. Моей несчастной Светланки, упокоившейся полтора года назад. Проснулся я в холодном поту. Несмотря на изрядную прохладность пещеры и по пробуждении, испытал сразу два чувства. Светящиеся стрелки моего поддельного ориента показывали два с небольшим полуночи А в кормушку я забрался что-то около... 22.35, то есть спал я всего ничего. А ощущение было такое, будто выспался на неделю вперед. А еще я почувствовал, что меня терзает беспричинный страх. Такого со мной давненько не случалось. Я многое повидал за свою недолгую жизнь и испытал столько, что вполне достало бы... для целого взвода детей асфальта, желающих получить острые ощущение За годы военной деятельности, полной опасности и тревог, у меня выработался своеобразный условный рефлекс, некое шестое чувство, всегда безошибочно подсказывающее в экстремальных ситуациях. «Готовься, парень, тебя ждет какая-то пакость летального характера». Так вот, сейчас это мое второе «Я» кричала мне «Бойся!» Где-то рядом таится нечто чудовищное и невообразимое. Выбравшись из кормушки, я запалил свечи в одном из канделябров и отправился вторично следовать пещеру. Я обложил каждый уголок. изучил каждый квадратный сантиметр пола и в завершении даже обстукал стены кочергой в надежде обнаружить подозрительные пустоты. Ничего. Усевшись за стол, я зажег свечи еще в одном подсвечнике, и от нечего делать принесались стать книги, мрачно соображая, какая причина могла так переполошить, мое дремлющее второе «я». Корешок одного из массивных фолиантов показался мне гораздо новее остальных. Выдернув том из шеренги книг, я обнаружил что-то научный труд по исследованию геральдики, благополучно захеревших монарших домов Европы. Полистав страницы, изобиловавшие красочными литографиями, я вдруг ощутил, Острое беспокойство. За каким чертом Рашиду могла понадобиться сия княжонка? Он что, собирается себе колоть татуировки царственных домов Британии и, черти что, сбоку бантик? Поставив том на место, я рассеянно смотрелся по сторонам и вдруг замер, пораженный внезапно возникшей мыслью. Вот что мне не давало покоя и подспудно ело душу. Потолок! Зачем в этой дыре подвесной потолок? Вскочив, я ухватил со стола оба канделябра и медленно пошел по кругу, высоко подняв свечи и всматриваясь в закопченные доски потолка. Добравшись до стеллажа с книгами, напоролся на табурет, глянув на который, обругал себя за тугоумие. Крышка табурета была черной от следов подошвы. На этом табурете никто не сидел, на него вставали, когда хотели вскарабкаться куда-то повыше. Встав на табурет, я максимально вытянул вверх подсвечник и обнаружил то, что искал. В углу, аккуратно над стеллажом, Потолочным перекрытии виднелись тонкие пазы люка. Поставив один из канделябров на нижнюю полку, я поднялся наверх, по боковине стеллажа, приспособленной под лестницу, распахнул крышку лаза и оказался на втором этаже. Давайте опустим описание эмоций, охвативших меня в первые мгновения. В принципе, я ожидал встретить нечто подобное, Но с минуту стоял, как соляной стол, и только хлопал глазами, периодически стравливая дыхание и борясь с подступающим воплем ужаса и отвращения.